Глава 24. Эпизод 1. Захват. Все произошло внезапно. В темноту пронзили десятки световых лучей, и появившиеся словно из ниоткуда люди оттащили рыдавшую девушку прочь от тела наемника. Те же люди в два счета обезоружили крота. Полина успела заметить, что Алекс был жив, хотя и находится без сознания. Подхватив наемника под руки, двое бойцов поволокли его вперед по мосту. Туда же, куда секундой до этого другие бойцы, невесть откуда взявшегося отряда, увели сопротивлявшуюся Полину и Крота. В их действиях не было суеты, напротив, все было очень организовано. В то время как одна часть вооруженных людей занималась пленниками, другая часть прикрывала их действия, держа под прицелом все потенциально опасные направления. Сразу же за мостом, Через колодец начиналась довольно просторная бетонная площадка, с одной стороны которой Полина наконец смогла разглядеть поток водопада. «Отпустите меня!» В который раз кричала девушка, стараясь вырваться из рук молчаливых бойцов, облаченных в бронежилеты и каски. «Отпустите ее!» Прозвучал рядом чей-то приказ, и бойцы повиновались. Вперед выступил один из вооруженных людей. «Полина Олеговна!» «Я командир группы специального назначения «Вымпел». «У меня приказ в случае вашего обнаружения доставить вас на поверхность и проследить за вашей безопасностью». Девушка вперила в спецназовца гневный взгляд. «Зачем вы в него стреляли?» — выкрикнула она. «Успокойтесь. Он всего лишь временно парализован. О нем мы тоже позаботимся». «Позаботитесь? Зачем вы стреляли в него? Он ничего плохого не сделал». «Прошу вас». «Зачем вы за ним охотитесь? Он хороший человек! Он не заслуживает такого отношения! Слышите?» Из-за спины командира спецназа выступил еще один человек, облаченный в ту же униформу, что и другие бойцы группы, но его лицо показалось девушке знакомым. «Здравствуйте, Полина! Рад, что с вами все хорошо!» — разнес человек, голос которого ей тоже показался знакомым. «Теперь она поняла, где его видела. Тогда, на выходе из больницы». «Капитан Волков, и вы здесь? Вы таки поймали того, за кем охотились?» Волков выглядел смущенным. «Понимаете, это моя обязанность», произнес он, подбирая слова, и, глядя в ту сторону, где над телом Алекса хлопотал один из бойцов, судя по всему, медик. «Мне жаль, что все так получилось», вновь произнес Волков. Полина молча смотрела куда-то сквозь него. «Полина Олеговна, Вперед выступил еще один человек в камуфляжной форме. Он был ей незнаком. «Капитан Живунцов, Федеральная служба безопасности. Рад вашему освобождению. И вам привет от вашего дедушки». Полина оживилась. «Как он?» «С ним все будет в порядке. Он пришел в себя и идет на поправку». «Слава Богу!» Полина поднесла ладонь ко лбу. «У нас здесь есть еще кое-какие дела, но вам здесь незачем больше находиться». — Мои люди доставят вас на поверхность. — А как же? — Боюсь, с вашим другом все не так просто. Он, конечно же, поедет с нами, но не сразу. — Вы не понимаете... Полина посмотрела на Волкова, словно ища у него поддержки. — Он спас мне жизнь. Он не тот, кто вам нужен. Капитан опустил глаза. — Боюсь, что это вы не понимаете, с кем имеете дело, Полина Олеговна. Человек, о котором вы говорите, вы не знаете о нем и доли правды. — Я знаю достаточно, чтобы утверждать, что он не заслуживает, чтобы к нему относились как к преступнику. — Но правда в том, что он и есть преступник, — развел руками капитан Живунцов. — Причем преступник особо опасный. Мне жаль, но единственное, что я могу вам посоветовать, — забудьте о нем. Забудьте, как страшный сон. Тем более, что в ближайшие лет двадцать пять вы его точно не увидите. Эпизод второй. Выгодное предложение. Перед глазами все по-прежнему плыло. Но Алекс ощущал себя уже значительно лучше. А не менее тисками сковавшее тело проходило. Постепенно он осознал, что сидит, ноги двигались свободно, а вот руки оказались прикованными к какой-то металлической конструкции. Перед глазами по-прежнему все еще плыло, но вскоре он разглядел, что вокруг снуют какие-то вооруженные люди. Повернув голову, наемник заметил, что рядом с ним сидит крот, руки которого также прикованы наручниками. Сейчас вокруг было значительно светлее. Алекс заметил, что неподалеку стоят два прожектора средних размеров. Само место, где он находился, выглядело следующим образом. Сразу же за переброшенным через колодец мостом шла широкая бетонная площадка, по краям которой также имелись перила. Именно к ним сейчас и был прикован наемник. Площадка эта тянулась далеко вперед и терялась во мраке. С противоположной стороны площадки громыхал поток водопада. Продолжая осмотр, Алекс обратил внимание, что на мостике, пересекающем колодец, ведутся какие-то монтажные работы. Сыпляя искры в глубину колодца, сверкала сварка. Часть металлических перил была удалена, а в образовавшемся проеме появилась внушительных размеров лебедка с стального троса. Судя по всему, сварка была нужна для более надежного закрепления лебедки на поверхности моста. Дежуривший неподалеку от пленников боец скользнул по очнувшемуся Алексу равнодушным взглядом и молча продолжил нести свою вахту. Алекс продолжил осматриваться вокруг и наконец нашел, что искал. Полина стояла на противоположном краю бетонной площадки и о чем-то оживленно спорила с людьми в униформе. Голосов слышно не было. Близкий шум водопада их заглушал, но, судя по жестам, девушка что-то доказывала стоявшим перед ней бойцам. В какой-то момент Полина увидела, что Алекс смотрит на нее, и сделала попытку броситься к нему, но люди в униформе загородили ей путь. Спор продолжился. В это время один из бойцов, который до этого говорил с девушкой, оставил ее на попечение своих коллег, а сам направился к наемнику. «Как вы себя чувствуете?» – произнес он. «Бывало и лучше», — с трудом произнес Алекс. Язык ворочался во рту, словно после заморозки у зубного. «Это скоро пройдет. Вам ввели антидот, нейтрализующий действие парализатора. Кроме того, ваш организм способен побороть и не такие проблемы». Немного помолчав, человек продолжил. «Я капитан Живунцов, Федеральная служба безопасности. Ведут дело о проекте «Ахиллес». Я рад, что мы с вами наконец встретились, Алекс». «Конечно, у нас еще будет время, но я хотел бы задать вам несколько вопросов уже сейчас». «Девушка в опасности. На вашем месте я бы сейчас подумал о себе». «Вы не слышите, что я говорю?» «Находясь здесь, девушка подвергается большой опасности», — крикнул Алекс. «Сейчас она под надежной защитой. Вы хоть понимаете, что ей угрожает?» «Понимаем. Вы будете сильно удивлены нашей осведомленности». Но о характере угрозы мы, возможно, знаем и побольше вашего. Тогда вы должны понимать, мы понимаем. И принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности Полины Олеговны. Тогда в клубе ваши бойцы тоже были самоуверенны. Тогда было тогда. Но в тот момент мы не представляли характера угрозы, с которой нам предстоит бороться. Теперь же, когда информация прояснилась... Прояснилась? И что же вы для себя прояснили? Ну... То, что это существо имеет, так сказать, личные мотивы, оно опасно, но в то же время имеет свои слабые стороны, в частности, боится света. Конечно, оно способно гасить электрические источники освещения, но против огня оно бессильно, и мы не применули этим воспользоваться. Вы должны поднять ее на поверхность как можно скорее. Согласен, но группа не может разделяться, а пока что она еще не выполнила свое основное задание». Алекс перевел взгляд с Живунцова и посмотрел на стоящую неподалеку девушку. Полина также смотрела на него и пыталась улыбнуться. Но даже отсюда Алекс видел застывшие в ее глазах слезы. Сердце наемника сжалось от боли. «Предположим, я могу быть вам полезен», – произнес он, тщательно подбирая слова, и, многозначительно взглянув на капитана, спросил. «Но что я буду с этого иметь?» Губы Живунцова тронула легкая полуулыбка. А чего вы хотите? Алекс долго не отвечал. Сотрудничество, произнес он наконец. Замечательно! Мы хотим того же. Вы не поняли, произнес наемник медленно. Я хочу равноправного сотрудничества. Равноправного? И в чем это будет выражаться? Вам нужны материалы для исследований по проекту Ахиллес. «А что, если я скажу вам, что не все документы были тогда уничтожены?» Наемник видел, как заблестели глаза Живунцова. «Вы блефуете», — произнес он осторожно. «Можете проверить меня на детекторе лжи. Думаю, такой профессионал, как вы, без труда сможет его перехитрить. У меня есть доказательства, и я вам их предоставлю, как и сами документы, а также массу полезной информации по разного рода нераскрытым делам за период, превышающий 10 лет». «И что же вы хотите в обмен на эти сведения?» «Новую жизнь. Индульгенцию называйте, как хотите. Но ни милиция, ни ваше ведомство больше не должны интересоваться моей персоной. Немного ли вы просите?» «Я не прошу. Просить не мой удел. Я предлагаю. И мое предложение весьма ценно. Подумайте, сколь быстрых успехов вы достигнете, если я буду сотрудничать с вами добровольно. Да у вас вообще-то нет выбора. Вы снова ошибаетесь». «Выбор всегда есть. Но я думаю, что вы все же согласитесь на мои условия. Иначе... иначе что?» «Ничего не добьетесь. Ровным счетом ничего. Вся ваша операция, все ваши усилия окажутся потраченными впустую. Это будет провал». «И как думаете, на кого ляжет ответственность за него?» Живунцов ухмыльнулся, но с ответом не спешил. Вы просите, чтобы государство забыло о том, что вы совершили, и вновь признало вас чистым перед законом? Государство само выбросило меня за черту закона. Я порождение слепых, ущербных механизмов громоздкой равнодушной системы, которую вы называете государством. Государство лишило меня всего, его счет предо мной никогда не будет до конца оплачен. Но хотя бы часть причитающегося себе я намерен вернуть. Я намерен вернуть себе свободу. «Обещайте мне ее, и мы поладим. В противном случае я сделаю все, чтобы ваши труды пошли прахом. И поверьте, я не шучу». Капитан Живунцов долго сверлил наемника взглядом, размышляя о чем-то своем. «Что ж, конечно же, сейчас я не могу обещать вам принятие положительного решения по вашему вопросу, так как окончательное слово зависит не от меня. Но, думаю, я смогу поспособствовать тому, чтобы наше сотрудничество устроило нас обоих. «Значит, договорились?» «Считайте, что да», — наемник кивнул. «Кстати, парня, вы зря приковали», — произнес он, кивая, на все это время молчавшего крота. «Он тут случайно». «Случайность на секретном объекте?» — усмехнулся Живунцов. «Так получилось», — угрюмо произнес крот. «Разберемся». — ответил капитан, и уже было собрался отойти прочь, но Алекс остановил его вопросом. — А что это за основная задача, которой заняты ваши бойцы, и по причине невыполнимости которой мы все еще не можем покинуть это место? — спросил он. Живунцов бросил взгляд в сторону моста, на котором завершался монтаж лебедки, и после некоторой паузы произнес. — Этот колодец — что иное, как вход в гнездо твари. Командование приняло решение взорвать его к чертовой матери при помощи портативного ядерного фугаса, покуда эта зараза не расплодилась. Эпизод третий. Тварь. Внезапно Алекса охватило странное ощущение. Такое же, как тогда в клубе, за секунду до того, как... Глаза наемника расширились. «Полина!» — закричал он. В следующую секунду, перекрывая шум водопада, пещеру огласило жуткий рев которое могло издавать лишь одно существо на земле. Вслед за этим оба прожектора разом погасли, погрузив платформу в непроницаемую тьму. Впрочем, продлилось это недолго. Буквально сразу же тут и там вспыхнули огни специальных газовых факелов, которыми были предусмотрительно снабжены все спецназовцы. В мерцающем свете пламени Алекс видел, как сжимающий в одной руке факел, а в другой оружие бойцы вымпела взяли в кольцо испуганную девушку и стали озираться по сторонам. Под сводами пещеры вновь прокатился протяжный и жуткий рев, и в этом звуке Алексу почудилось разочарование. Видимо, тварь была рассержена тем, что ее любимый фокус со светом не сработал. Но наемник чувствовал, что на этом тварь не остановится, и его мысли нашли подтверждение, когда в его голове, а также в головах всех присутствующих, словно взорвалась бомба, наполненная болью, уши наполнила звоном. Если бы Алекс стоял на ногах, то непременно бы упал, как поступили все бойцы спецназа. Алекс застонал. Звон, стоящий в голове, сводил с ума. Казалось, вот-вот, и его голова взорвется. Но, к счастью, прекратилось все так же внезапно, как и началось. На дальнем краю платформы тьма словно сгустилась. И лишь секунду спустя Алекс осознал, что видит темный силуэт чего-то огромного, выбирающегося на платформу. Дезориентированные бойцы спецназа с трудом пытались подняться на ноги. И в этот момент тварь атаковала. Расок ее был направлен в сторону группы людей, окружавших девушку. Тварь двигалась настолько стремительно, что несколько спецназовцев сразу же оказались ею сметены и отброшены прочь. Буквально через секунду тварь уже скрылась во тьме, из которой донесся истошный крик девушки. «Полина!» – Алекс бился в своих оковах. «Нет!» Некоторые из поднявшихся на ноги спецназовцев подхватили оброненные факела и оружие и бросились следом за монстром. Но пробежав несколько метров, замерли, словно наткнулись на неведомую преграду. В отблеске языков газового пламени был виден смутный силуэт твари, замершей, на, казалось бы, слишком узком для нее мостике, перекинутом через бетонный колодец. Девушка кричала, не переставая. Замерев на месте, бойцы стали целиться в смутный контур монстра. «Не стрелять! Зацепите девушку!» — раздался крик командира, а в следующий миг тварь взревела и, перевалившись через перила, скрылась в темном зеве колодца, из которого еще долго доносился пронзительный женский крик. Алекс глубоко и часто дышал. «Вздох!» — гулкий стук сердца. «Выдох!» — тело наполняется нечеловеческой силой. «Вздох!» — сила, ненависть. «Выдох!» — сила, вздох, ненависть. «Выдох!» — сила!» «Выдох! Ненависть!» Закричав, наемник рванулся вперед и металл наручника не выдержал. Цепь порвалась, и наемник ощутил, что свободен. «Алекс!» — рядом раздался предостерегающий окрик Живунцова. «С дороги!» — взревел наемник не своим голосом и отшвырнул человека так, словно он был тряпичной куклой. После увиденного внутри него словно бы взорвалась бомба и запустился скрытый механизм, активировавший все потаенные ресурсы модифицированного тела. К нему уже бежали. Через несколько секунд наемник оказался взят в кольцо, и на него было нацелено около десятков стволов. «Пустите меня!» – прохрипел Алекс, свирепо глядя на спецназовцев. «Я должен пойти за ней!» «Алекс, ей уже не помочь!» – послышался голос Живунцова. «Нет!» – рявкнул наемник. «Она погибла, Алекс!» «Я спущусь за ней вниз!» «Это самоубийство! Я не уйду без нее!» – выкрикнул Алекс и пошел вперед. Спецназовцы расступились, по-прежнему продолжая держать обезумевшего наемника на мушке. Не обращая внимания на уставленное на него оружие, наемник подхватил один из обороненных газовых факелов и обратился к командиру спецназа. «Дайте мне вашу бомбу. Установите таймер на 40 минут. Если через 20 минут я не вернусь на поверхность, можете уходить». Командир вымпела молча смотрел на наемника. «Это безумие, Алекс. Слышите?» Живунцов все еще пытался отговорить наемника от самоубийственной затеи. «Дайте мне вашу бомбу! Я пронесу ее как можно глубже в это чертово логово!» – произнес Алекс. Командир колебался. «Как можно глубже!» – с нажимом повторил наемник. «Хорошо!» Спецназовец наконец решился. «У тебя будет 20 минут, чтобы вернуться. После никого не останется, чтобы поднять трос и вытащить тебя оттуда. Я успею!» Разнес Алекс Успею